С транспортировкой и заморозкой трупов мы разобрались быстро. Решили носить не на своем горбу, а подняв воздух магически. Я этого приема не знала, но Рейнольд быстренько научил меня. «Вообще, знаешь, тебе бы подучиться», — сказал он. «Способности у тебя отличные, а вот навыки ограничены тем, что мог дать твой учитель. А ведь магическая наука намного богаче». Когда выберемся, поговорю с леди Гайнорис. Может, можно зачислить тебя сразу на третий или четвертый курс Академии, чтобы тебе не пришлось осваивать самые азы с первокурсниками. — А ты не хотел спросить меня, желаю ли я учиться, ваше драконшество? — ехидно поинтересовалась я. — Ну, если захочешь, и если будем жить в моем мире, конечно. — Хотя... Он многозначительно обвел взглядом пещеру. «Если не найдется еще один портал в твой мир или не удастся построить новый, то только у меня мы жить и сможем». «Кстати, я с интересом поглядела на него. Вот на случай, если мы, ну, э действительно поженимся вдруг, ты в каком мире жить планировал?» Рейнольд слегка замялся. «Если честно...» Я, конечно, планировал продемонстрировать тебе преимущества жизни в моем мире. Например, он заговорщицки понизил голос. Соблазнить тебя перспективой учебы в академии и последующим статусом мага первой категории. Но, конечно, я понимал и то, что ты не захочешь полностью бросить свой мир и свой бизнес в нем. Поэтому я собирался ходить туда-обратно. Жить на два мира. Похвально, что понимал, — с улыбкой прокомментировала я. А если совсем честно, когда ты ошарашила меня своим желанием выйти замуж, это не желание, я шутила. Неважно. Тогда я просто ловил момент и ловил тебя на слове. Думать о чем-то еще было некогда. Весьма безответственная мужская черта. Делать предложение на порыве не думая о дальнейшей жизни. А женщине потом мучиться от сложностей. По-змеиному улыбнулась я. но «Ну, нравится мне его подначивать. Ничего не могу с собой поделать. Просто балдею от наших пикировок. И достойный ответ не замедлил последовать. А женщин тоже никто не заставляет соглашаться порывом. И потому, что ее, наконец, позвали замуж. Вдруг больше не позовут и не думать о сложностях в будущем. «Нет, Рейнольд, ты хоть и психолог, а не знаешь. Я не про себя, про других, многих. Они понимают сложности, но все равно соглашаются». «Ну вот, это подтверждает мою гипотезу, что все девушки хотят замуж. Некоторые хотя бы сходить туда, ради опыта и статуса. Нет-нет, я не про тебя, конечно не выносим. ой рей послушай нам ведь нужно решить кое-что важное и что же рейнольд тут же стал совершенно серьезным например где у нас будет туалет мы ведь надолго здесь застряли замялся рейнольд и в очередной раз осмотрел помещение а ты как думаешь где лучше его сделать мы драконы в целом то можем замедлять свой метаболизм «А я не могу», — огрызнулась я, «потому что мой быстрый человеческий метаболизм как раз очень настойчиво требовал визита в тайную комнату». Мы в очередной раз обошли пещеру по периметру и убедились, что запасного выхода отсюда нет. Впрочем, это и так было известно. Зато было еще несколько ниш и один тупиковый коридорчик. Мы переглянулись и назначили туалетом именно его». А дабы с гарантией избежать всяческих амбре, решено было подвергать продукты нашей жизнедеятельности магическому сжиганию. В общем, я уединилась, чтобы решить насущные вопросы, в том числе и просто привести себя в порядок. Подозревала, что выгляжу я всклокоченной и помятой. А когда вышла обратно в пещеру, передо мной предстало волшебное зрелище. На тщательно расчищенном пространстве В правом углу зала был расстелен добротный, подбитый мехом старинный плащ. Или мантия, не знаю уж как правильно. Пред ней на небольшой скатерке, явно найденной среди вещей покойных охранников, была расставлена снедь. Я разглядела совершенно нормальный сыр, хлеб. В двух лоточках явно был какой-то сытный салат или каша. Дракон поднял глаза на меня. «Приглашаю тебя на ужин при свечах», — повел рукой, и голубые летающие светильники осели на скальных выступах и превратились в пламя теплого оранжевого цвета, по форме напоминающая огонь свечи. Отказываться было бы глупо, так ведь? Я улыбнулась в ответ и позволила дракону за руку отвести меня на растеленную мантию. Он откуда-то извлек красивую серебряную флягу. У них во флягах замечательное вино. Подозреваю, из оранжерей ее светлости магрит. Только вот бокалов нет. Придется нам, Кира, испить сей напиток из горлышка. «Подожди!» — рассмеялась я. «У меня в рюкзаке должны быть пластиковые стаканчики. Не очень аристократично, но удобно. Пойдет?» Спустя минут десять мы пили изумительное иномировое вино и закусывали иномировым сыром, полулежа на теплой мантии. Кстати, продукты тут были отменные. Сразу ощущаешь, что окружающая среда чище, чем у нас. Вкус такой насыщенный, такой незамутненный, что ли. Мы с Рейнольдом старались держаться на некотором отдалении друг от друга. Оба понимали, что в такой ситуации будет легко нарушить наше целебатическое соглашение. А тогда... «Свадьбы не будет!» — посмеялась я, наигранно-грозно подняв палец. «А знаешь, я думаю, в том, что мы заперты здесь вдвоем, есть своя прелесть», — сообщил Рейнольд. «Это репетиция нашей жизни в браке. Ведь в браке люди тоже своего рода вдвоем заперти». А так мы сможем увидеть, каково нам вдвоем, в условиях изоляции, степень взаимного раздражения и прочие психологические нюансы. Думаю, нужно потом провести исследование влияния запирания жениха и невесты на их последующую жизнь мужа и жены. Обязательно предложу кому-нибудь из аспирантов такую тему работы. Я ничего не ответила, лишь посмеялась тому, Какой Рейнольд неисправимый ученый, исследователь с кучей идей? — Кстати, ты ведь обещала рассказать о том, как ты стала охотницей. Неожиданно напомнил мне он. — Хорошо. Я отставила хрупкий пластиковый стаканчик. Только учти, это жесть. — Кира, иди, к тебе пришли! — услышала я голос воспитательницы. В то время я почти постоянно плакала и порой почти не замечала, что происходит в окружающем мире, в почти невыносимой реальности детского дома. Так и сейчас я не сразу поняла, что она сказала. — К тебе пришли! — повторила воспитательница строго. — Дядя Семен!